Все мечтают попасть в город. Он кажется последней надеждой человечества. Здесь собраны лучшие ресурсы и лучшие люди, выжившие цивилизации. За его могучими стенами, за непроницаемым куполом кипит жизнь, почти неотличимая от эпохи утопии. Грей отправляется в город в поисках разгадки своего прошлого, и ему предстоит узнать, как из детей семи кланов жестоко выковывают воинов, заклинателей, этих номантов. познакомиться с теми, кто действительно управляет городом, и наконец-то выяснить настоящее предназначение проекта Stellar. Роман Прокофьев. Стеллар. Книга третья. Заклинатель. Пролог. Очень подозрительная история и атрибут. Легионер с хорошо рассчитанным сомнением смотрел в упор. Его глазной имплант неизвестен. Сверкая злым алым огоньком, опять раскрасил меня паутиной сканирующих лучей. И, отзываясь над бровью, неприятно заныла татуировка. Я выдержал взгляд, спокойно пожал плечами. Всё, что знал, сегодня повторил уже трижды. Сначала старшему патруля легиона, затем дежурному командиру охраны, и теперь вот этому громили со звездой полного центуриона на наплечнике. Очнулся в А-зоне, потерял память... Я два выбрался по подземным коммуникациям, встретил Тару, попал в Анжело, выполнял задание, пытаясь связаться с городом. Абсолютная правда, за исключением небольшой детали. Дело осложнялось тем, что многие из ангелов, что могли подтвердить мои слова, погибли, были ранены или пропали без вести. Центурион выглядел внушительно. Матёры такой волчара, помеченный шрамами, огромный и гипертрофированно мускулистый. Обычные люди не имеют подобных габаритов. Здесь явно поработала генная инженерия или а-энергия. А может, всё вместе. Помимо биологических усилений, правый глаз и зрядную часть черепа и левую руку от локтя ему заменяли кибернетические протезы. Один из тех воинов, потомков инков, которыми славится легион, иа контролировал ситуацию, чуя слабую пульсацию источника. зондировал его эмоции своим пси-осезанием. Он не понимал этого. Слепой, слегка злой и раздосадованный внезапно свалившейся на него находкой. Центурион действовал по инструкции допрос задержанного, предсказать пункты которой было несложно. Создание угнетающей обстановки, жёсткий допрос, психологическое давление, оптический полиграф с анализатором физиогномики. Все эти штучки могут сработать с человеком, не умеющим контролировать эмоции. но не с Инкарнатором. Интересно, сможет он вообще меня пробить? И что будет делать, если узнает, кто перед ним на самом деле?» «Что-то смешной атрибут!» — рявкнул он, вдруг наполнившись внезапным раздражением. «Так расскажи мне тоже!» «Ничего смешного, сэр. Тогда я тебе расскажу кое-что. Попытка дезертировать — это нарушение клятвы. Помнишь, чем она карается, атрибут?» «Не могу знать, сэр. Я же вообще ничего не помню». — спокойно ответил я. — И я не пытался дезертировать. Связаться с городом было невозможно. Бродяги блокировали связь. — Проверим. Ты очень странно себя ведёшь. Спокойно, хладнокровно, никакого стресса, — продолжил он. — Многие бы уже в штаны наложили, а у тебя даже адреналин не повысился. В чём твоя проблема, атрибут? Я вдруг понял причину его раздражения. Легионер привык, что на него... Почти сверхчеловека, носящего звезду Стеллара, смотрели со страхом и восхищением. А тут столкнулся с моим демонстративным спокойствием. Оно казалось ему унизительным, будто его авторитет ничего не стоил в глазах какого-то жалкого новобранца. Единственный выживший из рейда, внезапная амнезия, чудом выбрался из азоны, продолжил легионер, по барабаняв пальцами по столу. Очень странная история. Он на секунду замолчал. Я ощутил импульс мысленной команды, отданный по вокс-сети кому-то снаружи. Зашелестела створка автодвери. В помещение вошли двое: парень и девушка. Очень молодые, в лёгкой зелёной полуброне, похожей на моё первое снаряжение. Парень плотный, рыжеволосый, типичный моно, чьё происхождение невозможно определить на первый взгляд. А девушка явно из Афро. Пухлые губы, светло-коричневая кожа, копна тонких чёрных косичек. «По вашему приказанию прибыли!» «Без чинов, трибуты!» «Узнаёте его? Видели раньше?» — оборвал Даклад легионер, кивнув в мою сторону. Насторожённые взгляды, мгновенная эмоция изумления, узнавание, слабое биение источников. Одарённые, трибуты. Причём девушка неожиданно почувствовала моё псиполе, неосознанно потянулась навстречу. и я был вынужден аккуратно прекратить контакт. Интересно. Заклинательница. Юная и неопытная. Слабенькая. Способная скорее интуитивно чувствовать, чем управлять даром своего источника. Но всё-таки заклинательница. «Да, сэр!» — кашлянул парень, из-под лоби и удивлённо глядя на меня. «Это Свен! Свен из народа ветра! Грей! С нашего второго круга!» «Да, Свен Грейхольм!» Клан Фенрира, кивнула девушка, присматриваясь. В её живых глазах я видел удивление и что-то ещё, вроде пробуждающегося злорадства. Только он какой-то странный. Причёска другая, не бритой, да и волосы вроде светлее были. Тщательно подбирая слова, продолжила она. Как будто старше стал, намного. Старше говоришь, ухмыльнулся центурион. Да, сер. — ответила она звонко. — С первого взгляда не узнала даже. — Ясно. Свободны, — приказал легионер. И когда оба трибута вышли, вновь уставился на меня. — Ещё одна странность, трибут. Твоя внешность совпадает с зафиксированной в базе не на сто процентов. А ведь прошло совсем немного времени. Как ты это объяснишь? — Не могу знать, сэр. Я же не помню, — ответил я. Заново родился... Я пришлось много чего повидать: твари, бродяги, война. Понимаю. Если ты не наврал, пережить пришлось немало. Внезапно сменил гнев на милость центурион. Дикий мир быстро обтёсывает детишек. Я почувствовал, что он вдруг потерял интерес ко мне. Его мысли сосредоточились на чём-то ином, более важном. И понял, что предварительная проверка пройдена. Ладно, Грайхольма, твоя метка и карта в порядке. Личность подтверждена, сказал он, кончиками пальцев подтолкнув ко мне карту идентификатор. Из списка KIA тебя уберут. Дальше не моя компетенция. Что со мной будет? Я хотел бы остаться в Анжело. Ты не можешь остаться здесь. Ты трибут Арктиды, имущество города и легиона, процадел центурион, дёрнув краем рта. Твой клан дал клятву. Но палжать Тихо. Он вдруг сосредоточился. Внимание от меня перешло к кому-то невидимому. По внезапной смене эмоционального фона я понял, что центурион связался с кем-то вышестоящим. Так, я уточнил насчёт тебя. Переночуешь в лагере под охраной, произнёс центурион после минутной паузы. Завтра несколько наших птечек летят обратно, они доставят тебя в город. Пройдёшь полную проверку в Тимусе. Там разберутся окончательно, что с тобой делать. В любом случае, поздравляю с возвращением. Свободен. Он кивнул на открытую автодверь и шевельнул металлической кистью. На выход — трибут Грейхольм. Лагерь Легиона находился неподалёку от Энджело и представлял собой правильный квадрат, заполненный рядами одинаковых прямоугольных строений. На вид — лёгкие, пластиковые, но этот материал не уступал по прочности камню. Мой интерфейс обозначил их как полевые модульные конструкции. Внутри кипела жизнь, со стороны похожая на безумную суету, но на деле подчинённая строгому внутреннему распорядку. В воздухе парили крылатые извенья корноптаров, ревели поднимающиеся винтокрылы, скользили глайдеры, куда-то бежали вооружённые легионеры. В недостаточном техническом оснащении легион нельзя было упрекнуть. Я видел множество бойцов в массивном кидо разных модификаций, на периметре застыли получеи силуэты противопехотных тарантулов. и монструозных, грохочущих Зевсов. Первым из виденных мною вооружённых подразделений «Легион» напоминал настоящую армию. Хорошо оснащённую, организованную и унифицированную. И силы на борьбу с одержимыми и конвоем они выделили немалые. И меньше тысячи бойцов, многие из которых были одарёнными потомками инков. Но я пока не видел самих инкарнаторов. Ни одного. Двое легионеров отвели меня в совершенно пустой домик-контейнер и посадили под замок, заблокировав автодверь. Я вздохнула, глядя в серые стены. Сбежать отсюда не представляло особого труда, но стоит ли открыть свою истинную природу легионерам? А зачем? Какие последствия это вызовет? Кай в одном из последних разговоров предостерегал меня, напомнив, что легион будет пытаться использовать нового инкав в своих целях. А совпадают ли они с моими это большой вопрос. Ясно одно: раскрыв свою сущность прежде времени, я получу много ненужного шума. Внимание и неусыпное наблюдение легиона будет обеспечено. И далеко не факт, что ворота города приветливо откроются для меня. Моя главная задача сейчас попасть в город и найти там ту самую башню пустоты, в которой я прошлый оставил что-то себе в будущем. Этот тайник, судя по всему, должен раскрыть тайну моей личности и возможно пролить свет на загадки системы Стеллары. Зачем же отказываться, если меня доставят в место назначения без хлопот и проблем? А в дальнейшем, даже если я столкнусь с городскими инками, и они меня опознают, что такого страшного может произойти? Я тоже инкарнатор Стеллары, к тому же уничтоживший нескольких одержимых и снявший синюю тревогу. Я вызвал интерфейс Задумчиво посмотрел на серую иконку Кагитора. После рассказа Аскала, помощь Мику была под большим вопросом. Да, мы одна команда, но Кагиторы часть системы Стеллары. В критический момент нейросеть может стать огромной проблемой. Я выключил Мику, как только заметил в Анжело легионеров. Одержимые каким-то образом определяли инков, фиксируя симбиотическую активность мозга. Логично было предположить, что и легион способен на это. Но Нет. За время предварительной проверки стало ясно, что у легионеров нет доступа ни к системе Стеллара, ни к интерферометрам одержимых. Но ну, по крайней мере, у обычных легионеров людей. У них была какая-то внутренняя сеть и инфобаза, считывающая метки, но она не имела отношения к системе Стеллара. Или же была его слабым подобием, как сами легионеры были суррогатом древних инкарнаторов. Ладно. Мико, просыпайся.